явление третье те же и вышневский вышневская подходя к нему я слышала отакима с вами несчастье не падайте духом молчание вы ужасно переменились вы дурно себя чувствуете я послал за доктором вышневский какое лицемерие какая гнусная ложь какая подлость вышневская гордо никакой лжи я вас жалею как стало бы жалеть всякого в несчастье не больше и не меньше отходит и садится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 вышневская за что вы оскорбляете меня вам мне на кого излить свою бессильную злобу не грех ли вам вышневский вот вам доказательство моих слов бросает конверт с письмами юсов поднимает и подает вишневской вышневская благодарю вас судорожно рассматривает их и прячет в карман вышневский юсов что делает женщины которая, несмотря на все благодеяния мужа забывает свой долг юсов вышневский я тебе скажу, выгоняют с позором. Да, Юсов, я несчастен. Вполне несчастен. Я одинок. Не бросай хоть ты меня. Человек, как бы он ни был, высоко поставлен, когда он в горе все-таки ищет утешение в семействе. Злобую. А я нахожу в своем семействе. Вышневская. Не говорите про семейство. У вас его никогда не было. Вы даже не знаете, что такое семейство. Позвольте же, Аристарх Владимирович, высказать вам все, что я перенесла, живя с вами. Вышневский. Для вас нет оправданий. Вышневская.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 в низшем кругу мужья бронятся со своими женами и иногда дерутся, и это не делает никакого скандала. Входит жада с женой.